Ремейки Сталинграда В результате операций «Уран» и «Малый Сатурн» фронт группы армии «Б» утратил свою целостность. Его правый фланг фактически висел в воздухе. Локтевую связь с группой армии «Дон» осуществляла только растянутая по фронту армейская группа «Фретер Пико». Продвижение на запад 6-й армии Юго-Западного фронта привело к охвату фланга оборонявшегося на Дону итальянского альпийского корпуса. Перед советским командованием открывалась заманчивая перспектива постепенного сокрушения немецкого фронта путем последовательного обхода открытого фланга. В случае окружения оборонявшегося на Дону восьмой итальянской армии открывался фланг второй венгерской и второй немецкой армий к югу от Воронежа. В свою очередь, окружение вышедших в июле 1942 года к Воронежу войск группы армии Б открывало путь в тыл несокрушимой доселе группы армий Центр. Такой возможностью нельзя было не воспользоваться. Поэтому зимой 1942-1943 годов советскими войсками была проведена цепочка операций, построенных на постепенном, так сказать, отламывании висящих в воздухе флангов сначала армий сателлитов Германии, а затем и, собственно, немецких объединений двух групп армий. Первыми шагами на этом поприще стали... Острогожско-Россошанская и Воронежско-Косторненская операции. Острогожско-Россошанская операция 13-27 января 1943 года. Кроме перспективы постепенного, так сказать, пожирания немецкого фронта, сокрушение восьмой итальянской армии освобождала железную дорогу Воронеж-Лиски-Кантимировка-Миллерова. Захват этой коммуникации позволял значительно улучшить снабжение действовавших в Южном секторе фронта советских армий. Эта задача стала основой плана операции, впоследствии получившей название Острогожско-Россошанской. Еще в разгар так называемого «Малого Сатурна» 21 декабря 1942 года, верховный главнокомандующий Сталин дал указание командующему Воронежским фронтом Голикову Ф.И. подготовить и провести наступательную операцию с целью разгрома немецких войск на Дону между Воронежем и Контимировкой и освобождение от противника участка железной дороги Лиски-Кантемировка. Освобожденную магистраль в дальнейшем предполагалось использовать для базирования войск Воронежского и Юго-Западного фронтов при развитии ими наступления на Харьковском направлении и в Донбассе. Начало операции было намечено на 12 января 1943 года. В отличие от наступлений зимы 1941-1942 годов, зимой 1942-1943 годов, в руках у советского командования уже были эффективные инструменты для развития успеха ударом в глубину танковые корпуса и армии. Воронежский фронт был усилен 3-й танковой армии «Рыбалко» ПС в составе 12-го и 15-го танковых корпусов 179-й отдельной танковой бригады, 48-й гвардейской и 184-й стрелковых дивизий. Также Воронежский фронт усиливался 4-м танковым корпусом «Кравченко» АГ, 7-м кавалерийским корпусом Соколова СВ, 111, 183 и 322 стрелковыми дивизиями, 8-й артиллерийской дивизии Прорыва, 9-й артиллерийской дивизии ПВО, 4-й дивизии Реактивной артиллерии и 3 лыжно-стрелковыми бригадами. Третья танковая армия была своего рода тузом в рукаве советского командования, После Козельской операции августа 1942 года она приводила себя в порядок, ремонтировала технику, вела боевую подготовку. Когда под Сталинградом гремели залпы урана, а под ржевом Марса, третья танковая армия находилась в резерве и могла быть использована для дальнейшего развития операций на московском или сталинградском направлениях. Марс увяз в позиционных боях. Уран привел к впечатляющему успеху. Армия «Рыбалко» ПС получила приказ на перегруппировку на юг. Погрузка людей и техники проходила с 28 декабря 1942 года по 5 января 1943 года. Армия выгружалась на только что освобожденных станциях «Бутурлиновка», Верхний Мамон и Калач под ударами с воздуха. 28 декабря на станции Бутурлиновка в результате бомбардировки погиб командир 12-го танкового корпуса Чесноков МИ. После выгрузки из эшелонов части армии Рыбалко ПС 130-210-километровыми ночными маршами выходили в районы сосредоточения. Танковая армия была выдвинута на слабо прикрытый фланг 8-й итальянской армии в полосу 6-й армии Юго-Западного фронта на участок между Новой Калитвой и Контимировкой. Вскоре этот участок был включен в полосу Воронежского фронта. По своему замыслу, Острогошко-Рассашанская операция представляла собой классические канны фланговые удары по сходящимся направлениям с целью окружения противостоящего противника. Северная ударная группировка использовала нависающее положение вследствие изгиба русла Дона, а южная, открывшаяся вследствие Малого Сатурна фланг противника. Северную и южную ударные группировки составляли соответственно 40-я армия Москаленко КС и Третья танковая армия. Также был спланирован вспомогательный удар силами 18-го отдельного стрелкового корпуса Зыкова ПМ, дробящий окружаемую группировку противника на несколько разрозненных частей. Аналогично операциям на фланге Сталинграда наступление предполагалось начать с плацдармов захваченных на правом берегу Дона. На так называемом Старожавском плацдарме» к югу от Воронежа и непосредственно за ним на левом берегу Дона сосредоточивались основные силы 40-й армии в составе пяти стрелковых дивизий, одной стрелковой бригады и 4 танкового корпуса со средствами усиления. Она должна была своими основными силами прорвать оборону противника на 10-километровом участке и развить удары на Алексеевку и Острогожск. На Щученском плацдарме сосредоточивались основные силы 18-го отдельного стрелкового корпуса в составе трех стрелковых дивизий и одной стрелковой бригады. Они должны были прорвать оборону противника на 8-километровом участке и развивать наступление, нанося главный удар на Карпенково и одновременно расширяя прорыв в стороны флангов наступлением на Острогожск и Сагуны. Образование внешнего фронта окружения на этом направлении и обеспечение фланга 40-й армии со стороны воронежско косторненской группировки противника предполагалось осуществить силами 4-го танкового корпуса. С самого начала... В замысел наступления была заложена асимметричность. Наиболее сильный удар предполагалось нанести со стороны слабо обеспеченного южного фланга окружаемой группировки противника силами третьей танковой армии. Она должна была прорвать оборону противника на 16-километровом участке и развивать охватывающие удары, из района северо-западнее Контимировки в северном и северо-западном направлениях навстречу пехоте 40-й армии и 18-го стрелкового корпуса. К исходу четвертого дня операции предполагалось соединиться с ними в районах Каменки, Острогожска и Алексеевки. Единственное механизированное соединение северной ударной группировки Четвертый танковый корпус предполагалось использовать не для удара на замыкание кольца, а для образования внешнего фронта окружения и парирования возможных контрударов противника. Образование внешнего фронта окружения и обеспечение операции с юга и запада возлагалось на седьмой кавалерийский корпус, усиленный одной отдельной танковой и тремя лыжно-стрелковыми бригадами. Этот корпус должен был войти в прорыв на левом фланге Третьей танковой армии, наступать в общем направлении на Ровеньки, Валуйки и к исходу четвертого дня операции перерезать железную дорогу Косторное Купянск на участке Валуйки-Уразово. Противником войск Воронежского фронта в предстоящем наступлении были части 8-й итальянской и 2-й венгерских армий с включением в их состав немецких соединений. Целостность правого фланга 8-й итальянской армии командование группы армии «Б» восстанавливало с помощью сбора остатков разгромленных «Малым Сатурном» итальянских дивизий и перебрасываемых с других участков немецких войск под управлением 24-го танкового корпуса. Всего Воронежскому фронту в составе 23 стрелковых дивизий средней укомплектованности 7000 человек и 5 стрелковым бригадам противостояли 28 соединений противника, преимущественно потрепанных в боях или легких. Венгерские пехотные дивизии по немецкой классификации были легкими, так как состояли из двух пехотных полков. Итальянские дивизии Альпийского корпуса также были легкими, двухполковыми. Таким образом, по пехоте силы противников были примерно равными. Преимущество советским войскам – Давала техника в лице почти 9 сотен танков при крайне слабых противотанковых возможностях итальянских и венгерских дивизий. Но главным козырем было владение стратегической инициативой. Вообще нужно сказать, что Острогожско-Россошанская и последовавшая за ней Воронежско-Косторненская операция, достаточно ярко демонстрируют важность владения стратегической инициативой. Пассивные, оборонительные задачи группы армии «Б» на рубеже Дона позволяли советским войскам производить дерзкие перегруппировки войск, значительно растягивая пассивные участки. К концу декабря 1942 года войска Воронежского фронта не обладали сколько-нибудь заметным преимуществом в численности над противником. Для взлома обороны противника нужно было переуплотнить войска по занимаемому ими фронту созданием ударных кулаков на участках прорыва. Соответственно, для обороны на рубеже реки Дон, севернее и южнее Сторожевского плацдарма 40-й армии, На участках общим протяжением в 75 километров были оставлены различные подразделения численностью всего около 8 батальонов. Такая же картина наблюдалась в полосе 18-го стрелкового корпуса для обороны рубежа реки Дон севернее и южнее Щученского плацдарма на участках общим протяжением в 156 километров были оставлены отдельные подразделения общей численностью не более 12 батальонов и 270-я стрелковая дивизия. Причем последняя, помимо обороны порученного ей участка, должна была большинством своих сил с утра третьего дня операции прорвать оборону противника южнее Павловска. Перегруппировка охватывала все армии фронта и должна была проводиться в ограниченные сроки и на значительное расстояние. Почти половина войск фронта приходили в движение и сменяли позиции. До 40% соединений частей Воронежского фронта должны были совершить марш на расстояние от 100 до 175 километров. Перегруппировка начиналась 26 декабря 1942 года и заканчивалась 4 января 1943 года. Суточный темп марша планировался до 30 километров в сутки. В состав 40-й армии рокировались 340-я стрелковая дивизия и 150-я танковая бригада из 38-й армии, 305-я стрелковая дивизия и 253-я стрелковая бригада из состава 60-й армии. Соответственно, 18-й стрелковый корпус получил 161-ю стрелковую дивизию из 38-й армии, 104-я стрелковая бригада выводилась из 38-й армии в резерв фронта. Столь же решительно концентрировалась На выбранных направлениях ударов артиллерия Из 4379 орудий и минометов фронта К наступлению привлекалось 3150 единиц Или 70% общей численности артиллерии На трех участках прорыва общим протяжением 34 километра Было сосредоточено 2644 орудия и миномета Особенно важна была концентрация артиллерии в условиях слабости ее качественного состава. Из общего количества артиллерии, привлеченной к прорыву, противотанковая артиллерия составляла 12,5%, минометы 51,5%, 76-мм орудия 23%, 122-мм и 152 миллиметровое орудия 12,5% и 203 миллиметровые орудия всего 0,5%. Ситуация усугублялась отсутствием самостоятельного железнодорожного участка. Воронежский фронт вынужденно базировался на железнодорожный участок Юго-Западного фронта. Ограниченное количество автомобильного транспорта и загруженность железных дорог оперативными перевозками крайне усложняли накопление боеприпасов для операций. Всего 3-3,5 боекомплекта, предусмотренных планом операций, обеспеченность боеприпасами составляла 1-2 боевых комплекта. Количество, качество артиллерии и недостаток боеприпасов к ней в какой-то мере компенсировались значительными силами танков, выделяемых для непосредственной поддержки пехоты. Всего в составе Воронежского фронта было 896 танков, 112 танков КВ, 405 танков Т-34, 87 танков МЗЛИ, 263 танка Т-60 и Т-70, 29 танков МЗ «Стюарт». Из этого числа для обеспечения обороны 38-й и 60-й армий выделялось 99 танков, 382 танка составляли эшелон развития успеха, Два танковых корпуса Третьей танковой армии, 4-й танковый корпус к началу операции не прибыл и... 415 боевых машин выделялось для непосредственной поддержки пехоты трех ударных группировок фронта. В 40-й армии к непосредственной поддержке пехоты привлекались 116 танков, 23 танка КВ, 5 танков Т-70, 150 танков, 29 танков Т-34, 10 танков 10 и 4 танка Т-60 и 86 6 танков КВ 12 танков Т-34 танковые бригады в 18 отдельном стрелковом корпусе 96 15 танков Т-34 и 6 танков Т-60 и 192 34 танка МЗЛИ и 16 танков МЗ «Стюарт» танковые бригады и 262 танковый полк 21 танк КВ-1С. В полосе наступления третьей танковой армии к непосредственной поддержке пехоты привлекались 173-я и 179-я танковые бригады и 97-я тяжелая танковая бригада 12-го танкового корпуса а всего 162 танка. Основные силы 12 и 15 танковых и 7 кавалерийского корпусов должны были войти в пробитый пехотой прорыв. В целом танки, подобно артиллерии и стрелковым соединениям, концентрировались на направлениях главного удара. Из 896 танков фронта для проведения наступления привлекалось 797 танков, то есть почти 90% бронетехники. Вследствие того, что танковый корпус Кравченко АГ не прибыл к началу наступления в полосу 40-й армии, операция приобрела ярко выраженную форму так называемых асимметричных КАН. Во-первых, Оба самостоятельных подвижных соединения задействовались в полосе наступления южной ударной группировки, а во-вторых, из 797 выделяемых для операции танков, 544 единицы сосредотачивались на левом крыле фронта. В отсутствие заметного общего численного перевеса над противником в результате перегруппировки сил, Войскам Воронежского фронта удалось достичь превосходства на участках прорыва. Тактические плотности на участках прорыва армии составляли 1,7, 3,3 батальона, 41-108 орудий и минометов и 10-22 танка на одном километре фронта. Превосходство над противником при прорыве главной полосы его обороны выражалось по пехоте в 2,3, раза и по артиллерии в 5,8 раз. Поддержку наступления Воронежского фронта с воздуха предполагалось осуществлять силами Второй воздушной генерал-майора авиации Смирнова КН. К тому моменту в ее состав входили две истребительные, две штурмовые авиационные дивизии и одна дивизия ночных бомбардировщиков, в которых в общей сложности имелось 208 боевых самолетов. Вся авиация воздушной армии была разделена на две группы – северную и южную. Северная группа – В составе одной истребительной и одной штурмовой авиационных дивизий, всего 64 самолета, предназначалось для обеспечения боевых действий сороковой армии и 18-го стрелкового корпуса.